15 мэри алдина лежала на диване в гостиной у нее болела голова и все тело было каким-то разбитым вчерашнее расследование закончишеся официальным выяснением всех обстоятельств дела и снятием показаний было отложено примерно на неделю завтра должны были состояться похороны леди расельян одрии и кей поехали на машине в город чтобы купить черное платья Тед Латтимер отправился вместе с ними. Невил и Томас Ройт ушли прогуляться, поэтому, не считая слуг, Мэри была одна в доме. Суперинтендант Баттл и инспекторы лич сегодня отсутствовали, и это тоже позволяло вздохнуть свободнее. Мэри казалось, что после их ухода дом стал немного светлее, словно рассеялась какая-то мрачная темнота. На самом деле полицейские были очень вежливы и исключительно доброжелательны, но их бесконечные вопросы и спокойная, методичная, тщательная проверка каждого факта создавали в доме крайне нервную и напряженную обстановку. Должно быть, в данный момент этот супериндендант с непроницаемым лицом изучает свои записи, обдумывая события последних десяти дней, вспоминая каждое слово и, возможно, даже каждый жест, сейчас после их ухода в доме воцарился покой мэри позволила себе расслабиться и хотелось забыть обо всем обо всем просто лежать на спине и отдыхать извините мадам в дверях с виноватым видом стоял харстол там один джентльмен желает видеть вас я провел его в кабинет мэри удивленно с оттенком досады взглянула на него кто он он представился как мистермак вииртер мисс мэри никогда не слышала о таком я тоже мисс должно быть какой-нибудь репортер тебе не следовало впускать его харсто харста смущенно кашлянул нет мисс мэри я не думаю что это репортер мне показалось он друг миссис одриев — А, тогда другое дело. При глади фолоса Мэри устала, прошла по холлу и открыла дверь к кабинету. С некоторым удивлением смотрела она на высокого человека у окна, который повернулся к ней, услышав звук ее шагов. Он определенно не походил ни на одного из друзей Одри. Однако она вежливо сказала. — Я сожалею, но миссис Стрэндж нет дома. Вы хотели повидать ее? маквертер с задумчивым и сосредоточенным видом смотрел на нее вы должно быть мисс алдин сказал он да я предполагаю что как раз вы и сможете помочь мне я хочу найти одну веревку веревку с оживленным недоумением переспросила мэри да веревку Г где вы обычно храните мотки веревок впоследствии размышляя об этом посещении Мэри сочла что она была в каком-то полугипнотическом состоянии. если бы этот странный незнакомец спустился в какие-то объяснения то возможно она воспротивилась бы его требованиям но ндрю ангусмаквериртер не способный придумать никакого правдоподобного объяснения, поступил очень мудро решив обойтись без оова он просто ничего не объясняя сказал о том что хочет найти чувствууя себя слегка ошеломленной мэри повела макверрттертора на поиски веревки какого типа веревка спросила она возможно подойдет любая ответил он может быть посмотрим в садовом домике с сомнением сказала мэри давайте посмотрим, Она пошла вперед, показывая дорогу. В этой небольшой летней кухне оказалось множество разных бичевок и моточков тонких веревок, но маг Вертер отрицательно покачал головой. Ему нужно было что-то типа каната, большой моток толстой веревки. «Тогда, наверное, надо посмотреть в чулане», — нерешительно сказала Мэри. «Да-да, это самое подходящее место». Они вернулись в дом и поднялись по лестнице на верхний этаж. Мэри распахнула дверь чулана маквертер стоял на пороге заглядывая внутрь он удовлетворенно вздохнул вот то что нужно сказал он на полке почти сразу у двери в компании с старыми рыболовными снастями и изъеденными молю поками лежала толстая свернутое кольцами веревка маквертер положил руку на плечо мэри и мягко подталкивал ее вперед пока она не оказалась прямо перед этой веревкой Он коснулся верхнего кольца и сказал, «Я бы попросил вас, мисс Олдин, запомнить эту веревку. Заметьте также, что все вокруг покрыто пылью, и только на ней нет ни пылинки. Потрогайте ее». «Она, похоже, немного влажная», — удивленным тоном сказала Мэри. «Именно так». Он повернулся к двери и вышел. «Ну как же веревка?» «Я думала, она нужна вам!» — недоуменно спросила Мэри. Мак Вертер усмехнулся. «Я просто хотел убедиться в том, что она существует. Вот и все. Возможно, будет лучше, если вы запрете эту дверь, мисс Олдин, а ключ возьмете с собой. Да, я был бы вам очень признателен, если бы вы отдали этот ключ суперинтенданту Баттлу или инспектору Личу. Пусть он пока хранится у них». спускаясь вниз по лестнице мэри сделала попытку сосредоточиться когда они достигли главного холла она все же попробовала прояснить ситуацию но подождите я совершенно ничего не понимаю в этом нет никакой необходимости твердо сказал маквертер он взял Мэри за руку и сердечно пожал ее крайне признателен вам за содействие после этого он не задерживаясь покинул дом Мэри подумала что вся эта история похожа на странный сон вскоре с прогулки пришли неиль и томас а немного погодя вернулась машина из солтингтона и мэри с легкой завистью подглядывала на кей и те до которые казались такими оживленными и бодрими они весело смеялись и шутили в конце концов почему бы и нет подумала она смерть камиллы ничего не значит для кехи подобные трагедии с трудом воспринимаются юнными полными жизни созданиями полицейские появились в галс поинте сразу после ленча харсто вошел в столовую немного испуганным голосом объявил что суперинтендантбат и инспектор ли ожидают всех в гостиной суперинтендант battleл приветствовал всех собравшихся лицо его излучало полнейшее добродушие — Надеюсь, я не помешал вашей трапезе, — сказал он извиняющимся тоном, — но у меня есть пара вопросов, которые необходимо срочно выяснить. — Например, я бы хотел узнать, кому принадлежит эта перчатка, — сказал он, вынимая из кармана маленькую светло-желтую замшевую перчатку. — Может быть, это ваша вещица, миссис Стрэндж, — сказал он, обращаясь к Одри. Она отрицательно покачала головой. «Нет, — Нет-нет, не моя. — Мисс Олдин. — Думаю, нет, у меня нет ничего такого цвета. — Можно мне взглянуть? — спросила Кей, протягивая руку. — Нет. Кей попыталась померить ее, но перчатка оказалась ей явно мала. — Мисс Олдин. Мэри, в свою очередь, примерила ее. — Вам она тоже маловато, — заметил Баттл. Он вновь повернулся к Одрия. Я полагаю, вам она придется как раз в пору. ваша рука меньше, чем у этих леди. Одри взяла перчатку и легко натянула ее на правую руку. Она же уже говорила вам, Ми Батл резко сказал Невел Сстрэнч, что это не ее вещь. И все-таки, возможно, она ошиблась, предположил Баттл или забыла. — Может быть, она и моя, — сказала Одри, — ведь перчатки так похожи друг на друга. — Во всяком случае, — сказал Баттл, — мы обнаружили ее под вашим окном, миссис Стрэнч. Она зацепилась за плющ. Там же была и парная. Невель порывисто шагнул вперед. — Ну, а послушайте, суперинтендант! — Не могли бы мы переговорить с вами наедине, мистер Стрэнч. — серьезно произнес Баттл. — Конечно, суперинтендант, пойдемте в библиотеку. Он пошел первым, и двое полицейских последовали за ним. Как только дверь библиотеки закрылась, Невель отрывисто сказал. — Что это за смехотворная история с перчатками под окнами моей жены? — Не горячитесь, мистер Стрэндж, — спокойно сказал Баттл. — Мы обнаружили в вашем доме несколько исключительно любопытных вещей. Невиль нахмурился. «Любопытных? Чем же они так заинтересовали вас?» «Я объясню». Баттл кивнул, взглянув на Лича, и тот, поняв молчаливый приказ, вышел из комнаты и быстро вернулся, держа в руках очень странное приспособление. «Как видите, сэр, этот металлический набалдашник, отвинченный с викторианской каминной решетки, очень увесистый предмет». тем у теннисной ракетки отпилили верхнюю часть и этот набалдашник надели на ручку ракетки он сделал паузу насколько я понимаю не может быть никаких сомнений в том что с себе приспособление было использовано для убийства леди Ттраселян какую ужас с содроганием сказал неель ну где вы обнаружили этот эту кошмарную вещь? На балдашник был вычищен и поставлен на свое место в решетке. Убийца, однако, проявил некоторую небрежность, когда мыл его. На резьбе мы обнаружили следы крови. Части ракетки были также воссоединены посредством клейкого хирургического пластыря. И затем ее беспечно бросили обратно в кладовку под лестницей, где она, вероятно, и лежала. среди других вещей совершенно незамеченной, пока нам не пришло в голову поискать что-нибудь в этом роде. «Вам не откажешь в находчивости, суперинтендант!» «Обычная методика поисков!» «И никаких отпечатков, я полагаю!» «Эта ракетка, как мне кажется, судя по весу, принадлежит миссис Кей Стрэндж. И на ручке мы обнаружили отпечатки ее и также ваших пальцев. Но мы также можем утверждать, что после вас двоих ее держала рука в перчатках». И кроме того, на этой ракетке мы обнаружили еще один отпечаток, оставленный, вероятно, по небрежности. Он был на полоске хирургического пластыря, которым соединили вместе распиленные части ракетки. Я не хочу предварять события и сразу объявить вам, чьи это были отпечатки. Сначала мы поговорим на другую тему. Баттл немного помолчал и затем сказал... я хочу подготовить вас к некоему потрясению мистер стрэнч прежде всего я хотел бы спросить следующее вы уверены что именно вам пришла в голову идея это сентябрьской встречи или же такое предложение в действительности поступило от миссис одри стрэнч ори никогда ничего подобного не предлагала нет одри у Д дверьь открылась и на пороге появился Томас ройд. Извините за вмешательство сказал он но я подумал, что мне следует присутствовать при вашем разговоре. Невели встртревожно посмотрел на него Ты так считаешь старина вообще-то он касается личных отношений. Боюсь меня это не волнует И видите ли я услышал как вы произносили одно имя, Он помедлил. «Имя Одри». «Тебя это не касается, черт возьми! Почему тебя так волнует наш разговор об Одри?» Возмущенно спросил Невель. «Ну, если уж на то пошло, то с тем же успехом я могу адресовать эти слова тебе. Я пока не переговорил с Одри, но приехал сюда с намерением попросить ее выйти за меня замуж. И думаю, она догадывается об этом». так мне кажется что причина моего вмешательства достаточно серьезные поскольку я хочу жениться на ней суперинтендант battle тихо кашлянул неви вздрогнув повернулся к нему простите суперинтендант это неожиданное вмешательство мне она не помешает мистер стрэнч у меня остался к вам только один вопрос вечер убийства за ужином Вы были в темно-синем костюме, на котором мы обнаружили светлые волосы на внутренней стороне воротника и на спине. Вы не знаете, как они попали туда? Ну, вероятно, это мои волосы. О нет, сэр, это исключено. На спине были женские волосы и еще рыжие на рукаве. я думаю рыже у нас только моя жена кей а другие как вы предполагаете принадлежат одри вполне вероятно я вспомнил как-то вечером пуговица моего обшлага запуталась в ее волосах в таком случае пробормотал ли эти волосы должны были оказаться на рукаве черт побери я ничего не понимаю что же тогда вы предполагаете воскликнул невид Также на внутренней стороне воротника остались следы пудры, — сказал Баттл. «Примавера натураль номер один. Очень дорогая пудра с изысканным запахом». «Не пытайтесь убедить меня, мистер Стрэндж, что это вы пользуетесь ею. Я все равно не поверю. А миссис Кей Стрэндж пользуется пудрой поцелуи солнечной орхидеи. Так что Примавера номер один может принадлежать только миссис Одри Стрэндж». «Что вы предполагаете?» — повторил Небель. Баттл слегка наклонился вперед. «Я предполагаю, что...» «У миссис Одри Стрэндж был повод надеть ваш пиджак». Это единственно разумное объяснение того, как ее волосы и пудра могли попасть на воротник. «Далее вы видели перчатку, которую я только что показывал в гостиной. Это определенно ее перчатка». Та была с правой руки, а вот с левой. Он вытащил вторую перчатку из кармана и положил на стол. Она была смятой и испачканной ржаво-коричневыми пятнами. «Что это за пятна?» — спросил Невиль с ноткой страха в голосе. «Кровь, мистер Стрэндж», — убежденно сказал Баттл. «И заметьте именно на левой перчатке. А ведь миссис Одри Стрэндж, насколько мне известно...» Левша. Я сразу подметил это, когда впервые увидел вас всех за завтраком. Она держала кофейную чашку в правой руке, а сигарету в левой. И подносик с перьями на ее столе располагается с левой стороны. Все совпадает. Этот набалдашник с каминной решетки в ее комнате, перчатки под ее окнами, ее волосы и пудра на вашем пиджаке. Леди Тресельян ударили в правый висок. Но расположение кровати не позволяет нанести такой удар обычному человеку в данном случае ударить правой рукой было бы крайне неудобно и только левша мог сделать это совершенно естественно неужели вы полагаете что одри что одри могла с такой тщательностью все подготовить и убить камиллу которая она знала долгие годы ради того чтобы прибрать к рукам ее деньги и Батталл отрицательно качнул головойчего подобного я не предполагаю. Мне жаль мистер Сстрэнч, что вы именно так поняли все это дело. Данное преступление бесспорно и несомненно было направлено против вас и только против вас. С тех самых пор как вы оставили адрес Тстрч она вынашивала план мест в В итоге ее психическое состояние стало крайне неуравновешенным. Может быть, она никогда не была особенно сильной натурой в этом смысле. Возможно, сначала она думала убить вас, но этого ей показалось недостаточно. И, наконец, она придумала, как сделать так, чтобы вас повесили за убийство. Выбрав тот вечер, когда все слышали вашу ссору с леди Трессельян, она проникла в вашу комнату, надела темно-синий пиджак... и, пройдя в спальню старой леди, ударила ее по голове. Вполне понятно, почему на пиджаке остались пятна крови. Именно она подложила в спальню вашу клюшку для гольфа, испачкав ее кровью и прилепив пару седых волосков, поскольку отлично понимала, что мы найдем на ручке клюшки ваши отпечатки пальцев. И именно она заранила вашу голову идею общей встречи в Галспойнте. Она не смогла учесть единственной случайности — которая спасла вас. На ваше счастье, леди Трессильян вызвала Барретт, позвонив в колокольчик, и служанка видела, как вы уходили из дома. Невель опустил голову и, закрыв лицо ладонями, быстро сказал «Нет, все это ложь, неправда. Одри никогда не держала на меня зла. Здесь какая-то ошибка. Я не знаю более прямого и искреннего человека, чем Одри». У нее доброе сердце и ангельская душа. — Не стану спорить с вами, мистер Стрэндж. В сущности, это не мое дело. Я просто хотел подготовить вас. Сейчас я должен буду предъявить обвинение миссис Стрэндж и предложить ей проехать со мной в участок. У нас есть ордер на ее арест. А вам лучше побеспокоиться об адвокате, если вы желаете помочь ей. — Но это невероятно! Полный абсурд! Любовь превращается в ненависть гораздо чаще, чем вы думаете, мистер Стрэндж. Я говорю вам, что вы ошибаетесь. Это просто абсурдное обвинение. Томас Ройт решил вмешаться в разговор. Его голос был спокойным и любезным. Перестань твердить об абсурдности, Невель. Лучше пораскинь мозгами. ужели ты не понимаешь как можно помочь одри пора отбросить твои рыцарские идеи и рассказать правду правду что ты имеешь в видуу я имею ввиду правду об одри и адриане ройт повернулся к полицейским видите ли супер интендант у вас создалось ошибочное представлением о возможных мотивах преступлениям Невиль не оставлял Одри. На самом деле Одри оставила его. Она сбежала от Невеля к моему брату Адриану. Потом Адриан погиб в автомобильной катастрофе. А Невель повел себя по-рыцарски по отношению к Одри. Она собиралась развестись с ним, и он организовал все так, чтобы у нее был повод опвинить его в супружеской неверности. Он взял всю вину на себя. просто не хотел чтобы ее имя вывалили в грязи с угрюмым видом пробормотал неель я не предполагал что кто-то может знать об этом Адриан написал мне обо всем незадолго до аварии коротко пояснил тос теперь вы понимаете супер интендант что исходный мотив начисто отпадает у одри не было причин ненавидеть невеля напротив У нее были все основания быть благодарной ему. Невиль пытался уговорить ее принять назначенное при разводе содержание, но она считала, что не заслуживает этого. И поэтому, естественно, Одри было неловко отказаться, когда Невиль попросил ее приехать сюда и встретиться с Кей. — Да, вы видите, — пылко сказал Невиль, — у нее не было никаких мотивов. Томас прав. На непроницаемом лице Батла не вдрогнул ни единый муску Мотив это лишь одна сторона делом сказал он я мог заблуждаться на сей счет но есть факты и факты говорят что она виновна всего лишь пару дней назад многозначительно сказал неиль все факты говорили что виновен я Его слова казалось немного смутили баттла. Довольно справедливо замечено, но подумайте, мистер Сстрэнч, в чем вы хотите убедить меня? Вы хотите убедить меня в том, что существует некто неизвестный, который ненавидит вас обоих. И этот некто прикинул, что улик против вас мистер Сстрйнч может оказаться недостаточно, и решил пустить следствие по второму ложному следу, ведущему к Одри Стрэндж. «Итак, мистер Стрэндж, знаете ли вы такого человека, который ненавидит как вас, так и вашу бывшую жену?» Невиль беспомощно опустил голову, вновь закрыв лицо руками. «Вы так изобразили эту ситуацию, что она кажется мне просто нереальной!» «Потому что она и есть нереальная. Я привык верить фактам. И если миссис Стрэндж сможет как-то объяснить, что...» «А разве я смог объяснить вам хоть что-то?» — спросил Невиль. «Не стоит попусту тратить время, мистер Стрэндж. Я должен исполнить свои обязанности». супер интендент battle резко поднялся с кресла он и инспектор лич первыми покинули библиотеку неиль и ройт немедленно последовали за ними они пересекли холл и войдя в гостиную остановились в некоторой нерешительности ори стрэнч встала и первая пошла к ним навстречу она смотрела прямо на батло лицо ее было приветливым и на губах играла странная полуулыбка вы ведь пришли за мной не правда ли Очень мягко сказала она. Баттл принял официальный вид. — Миссис Стрэндж, у меня имеется ордер на ваш арест. Вы обвиняетесь в убийстве Камилы Трессельян, которое произошло в понедельник, 12 сентября. Я обязан предупредить вас, что все ваши слова будут записываться и могут быть использованы против вас в суде. Одри вздохнула. Ее маленькое, четко очерченное лицо было безмятежным и спокойным, как камея. «Наконец-то я могу вздохнуть с облегчением», — сказала она. «Знаете, я почти рада, что все закончилось». Невиль резко вышел вперед. «О, Дри, не признавайся ни в чем. Лучше просто молчи!» Она улыбнулась им. «Ну почему, Невиль? Я говорю правду, и я так устала». Лич глубоко вздохнул. Ну, похоже, дело сделано. Конечно, она совсем спятила, но это может избавить нас от многих неприятностей. Он удивился, что это вдруг случилось с его дядей. Старина выглядел так, точно увидел приведение. Он задумчиво таращился на это бледное, слабоумноное создание словно не мог поверить собственным глазам. А впрочем, возможно, он размышляет о том, с каким интересным случаем нам пришлось столкнуться. успокаивая себя подумал Лич в гостиной царила трагическая почти гробовая тишина и внезапное появление Харстола было подобно звонкому смеху нелепо прозвучавшему в конце трагедии. Он открыл дверь и громко возвестил: Мистер Маквериртер Маквериртер целеустремленно вошел в комнату и направился прямо к батлу Вы суперинтендант, который занимается делом леди расельян, — спросил он. — Да, я. — Тогда я должен сделать вам важное заявление. К сожалению, что не смог прийти раньше, но важность того, что я видел в понедельник вечером, открылась мне только сегодня. Он обвел комнату быстрым взглядом. — Не могли бы мы переговорить где-нибудь? Баттл обратился к Личу. — По-моему, инспектор, вам лучше остаться здесь с миссис Стрэндж. — Да, сэр, — официально ответил Лич. — Да. Он слегка наклонился вперед и прошептал что-то на ухо своему дяде затем баттл повернулся к маквертеру и сказал пойдемте со мной супер интендант провел его в библиотеку Итак что вы хотели рассказать мой коллега сообщил мне что видел вас здесь прежде прошедшей зимой совершенно верно сказал маквертер попытка самоубийства это только часть моей истории Я слушаю вас мистермаквертер В январе я пытался покончить с собой бросившись с со старкхеда и сейчас мне пришла в голову мысль вновь посетить это место. Я поднялась туда в понедельник вечером просто бродил по краю скалы рассеянно поглядывая вниз на реку на истерхед бей а потом перевел взгляд на этот мыс то есть в поле моего зрения попал этот дом. светила луна и я мог видеть его совершенно отчетливо да до сегодняшнего дня я не осознавал что именно в этот вечер было совершено убийство он поддался вперед я расскажу что я видел в